Глава 4. Надо делать всё правильно. Когда они выходят из кафе, что-то меняется, и никто не может сказать, что именно. Но Натаниэль знает, что слышал песню Фрей и Рания. хотя ни разу в жизни не смотрел видео на Ютубе и Фрейя помнит парня Харуна, хотя получает сотни тысяч комментариев. И Харун сегодня здесь с Фрейей, настоящий Фрейя. Пока они куда-то идут, Натенель робко спрашивает, что случилось с голосом Фрейи. Она и прежде задавалась этим вопросом, но до сих пор не нашла ответ. Она рассказывает Натаниэлю и Харуну про тот день, когда все пошло наперекосяк, как она усердно пела, даже слишком усердно, а следующим утром не смогла выдать и строчки, и все решили дело в надорванных связках. Фрей дали отдохнуть утром, персональный массажист Хейдена сделал ей массаж, но во второй половине дня стало только хуже, а на следующий день хуже некуда. И она знала, что это не надрыв, его бы она почувствовала. Это была пустота. Она всегда умела петь, всегда знала, как это сделать, а сейчас казалось, будто душа покинула тело. Не накручивай себя, посоветовала мама, но это означало, что Фрея в беде. Она спела первую ноту, как только родилась. Она пела точно так же, как и дышала, автоматически, и вдруг не смогла. А иногда едва могла дышать. Когда это произошло? спрашивает Харун. Фрейя вздыхает. Миллион лет назад. Настолько уставшая она себя чувствует. 3 недели назад. 3 недели? восклицает Харун. Это ничто. Разве они не могут подождать? Могут, но не станут, отвечает Фрейя. После сегодняшнего осмотра у врача Хейден вызвал меня в офис, уверенно чтобы выгнать. Вот почему я не поехала. Он не сможет меня уволить, если у меня там не будет. Но прошло всего 3 недели, повторяет Харун. Кажется, он слишком на этом зациклился. Он не знает, что время Хейдена измеряется золотом, а 3 потерянные недели это счёт, который никто из них не потянет. Я потеряла своё место, объясняет Фрея. Через 2 недели он займётся Лулией. А ты не можешь записаться после Джулии, спрашивает Натенель. Лулия исправляет его Харун. Но ну, Лулие, это не так работает. Фрей устала об этом говорить, устала пытаться предугадать, что взбредёт в голову Хейдену Бутту, что его удовлетворить, что разозлить, что сойдёт за преданность, а что за предательство. Она знает, что он её бросит. Мама в это не верит. Зачем кому-то 2 года инвестировать в человека, а потом просто отшить? Это неразумно. Но Фрей знает, что несмотря на его слова, искусство это личное, а бизнес нет. У Хейдена всё бизнес и всё личное. Он стал легендой благодаря способности создавать артистов, объясняет она Харуну и Натаниэлю. У него есть формула, которая работает, всегда работала. Вот почему он так разборчив в плане того, с кем общаться. Человек должен обладать весьма специфическими качествами, такими как талант, харизма и голод. Возможно, Хейден обладает самой настоящей сверхчеловеческой способностью может почувствовать, кто достаточно голоден, чтобы пойти на всё, даже пожертвовать личной жизнью, независимостью, семьёй. Но она не рассказывает об этом Харуну и Натаниэлю. Вместо этого делится подробностями третьей встречи с Хейденом, первой после того, как отсеялась Сабрина, когда остались лишь Фрея и мама. Он выложил весь свой план. Им понадобится 2 года, сказал он. Сестры Кей были известными, а вот Фрея нет. Нужно обратить фанатов в сестёр K-pop, фанатов Фрей и привлечь ещё новых. Они создадут страницы во всех соцсетях, выберут образ, при котором она соберёт большую аудиторию, научит выступать перед толпой, повысит коэффициент качества, сделают её имя рыцательным. Тогда можно будет выпустить первый сингл. После этого они сделают небольшой перерыв, создадут больше загадочности, заставят поголодать и только тогда начнут работу в студии. Хейден предрекал, что после выхода альбом получит такой же успех, как альбомы "Лулии" и "Миланж". Мама слушала всё это со страстью, но у Фрей на душе скребли кошки. Казалось, слишком много костяшек домино должно упасть правильно. А если что-то пойдёт не так? Хейдена как будто удивил её скептицизм. Он принялся читать одну из своих лекций, думая, что людям нравится искусство и музыка, исходя из личного вкуса. — спросил он, насмехаясь над мыслью об индивидуализме. «Все дело в формировании правильного образа и преподнесении его миру. Это сексуально, это смело, это следующее, о чем ты захочешь узнать в первую очередь. Сделаешь это правильно и можешь больше ни на что не заморачиваться. Твой продукт даже может не быть первоклассным, если преподнесешь его правильно». Он покачал головой и улыбнулся, как будто все так просто. «Все». «Люди — мотыльки, их притягивает свет. Наша работа — сделать тебя самым ярким светом». «Может, это его и разозлило?» — говорит Фрея Натаниэлю и Харуну. «Не столько мои проблемы с голосом, сколько то, что я нарушила его марш к неотвратимости». На долю секунды эта мысль вызывает у нее сочувствие к Хейдену. Он создавал звезд так же естественно, как и дышал, но пришла Фрея и все испортила». В его глазах это было предательством. Если кого здесь и предали, так это тебя, отвечает Харун. Фрея прекрасно знает, что это неправда, но признательна за его слова. Он не должен тебя увольнять, продолжает Харун твёрдым голосом. Тебе нужно больше времени, он должен дать тебе больше времени. Надо проявлять терпимость к другим людям, понимать, что некоторые вещи происходят не по расписанию, что некоторые вещи не терпят спешки. что когда на кого-то давишь, случаются ошибки. Харун говорит с такой страстью, как будто это глубоко коснулось его, как будто он оскорблён поведением Хейдена. Фрэй отронута, но это ничего не меняет. Хейден размахивает своей властью как кувалдой. Он может делать что хочет. Если жаждешь находиться в его вселенной, а этого жаждут все, то соглашаешься на всё. В тех редких случаях, когда мама Фрей осмеливается сказать про Хейдена что-то плохое, то делает это шёпотом, пусть даже они находятся вдвоём у себя дома. Ты должна доказать свою правоту, призывает Харун. Скажи ему, чтобы дал тебе больше времени, серьёзно. Она смотрит на Натаниэля, который всё это время отмалчивался. Что думаешь? Что случится, если он тебя уволит? спрашивает Натаниэль. Цифры упадут, фанаты забудут. Я всё потеряю, отвечает Фрея. Но Теннель знает, каково это всё потерять. Это значит, ты потеряешь себя, хуже и быть не может. Он сделает что угодно, только бы это не случилось с другим человеком. Чем я могу помочь? спрашивает Тон. Чем мы можем помочь? исправляет его Харун. Он не знает, что значит всё потерять, но подозревает, что находится в опасной близости к этому. Их энтузиазм, их праведный гнев заразителен. Фрей хочется сделать то, чего она никогда не делала заступиться за себя. Только это значит столкнуться с Хейденом лицом к лицу наедине. А когда она наедине с ним, случается что-то плохое. Но может, его все не обязательно быть одной? Ребята, вы пойдёте со мной? тихо спрашивает она, чтобы разобраться с ним. Она только что с ними познакомилась. Они не знают, что она намерена сделать. Она и сама этого не знает, просто летит вслепую. Они должны это увидеть. Но ребята не колеблются. "Да", отвечают они. Когда они приезжают в офис Хейдена в Сохо, Фрей становится дурно. «Кажется, меня сейчас тошнит», — сообщает она. «Мои кеды к твоим услугам», — предлагает Натаниэль. Это смешно, но она не смеется, потому что ее действительно может вырвать и лучше не испытывать судьбу. Они поднимаются на лифте до офиса Хейдена. Колени Фрей начинают подкашиваться, когда она понимает, что сейчас столкнется с ним, не зная, что сказать. Во время подготовки к вопросам СМИ её научили перед каждым интервью запасаться тремя тезисами, и неважно, что спрашивает интервьюер. Она должна отвечать тезисами. Отклонившись от них, можно нарваться на неприятность, сказать то, чего не взять обратно. Но вот она здесь, поднимается в лифте к Хейда, но и даже не придумала, что скажет. Как это непрофессионально. На Хейдена будто нельзя идти без разработанной стратегии. У Шета Фрей должна знать. Она сейчас упадёт в обморок. Двери лифта открываются. Тело Фрей тут же вспоминает, как оказалось здесь впервые с Сабриной. Двери открылись, и они потянулись друг к другу. Она всё ещё ощущает руку Сабрины в своей. Уверена, если бы посмотреть вниз, там окажутся ногти сестры в форме полумесяца. Она опускает взгляд, их нет. Глупая была Затия. Она ничего не может сделать и сказать, чтобы всё изменить. Но тут на туннель кладёт ладонь на её поясницу, а Ахарун взмахом руки предлагает идти первый, придерживая двери лифта и её торопят в приёмную. И не успевает она передумать, как за её спиной закрываются двери лифта. В приёмной полно огромных фотографий Хейдена, который кривовато улыбается, позируя перед камерой со всеми, кто играет важную роль в мире поп-музыки. «Хару нахает». «Да, в этом-то и весь смысл». Очередная ассистентка Хейдена, ужасно красивая, с гарнитурой, как у киборга, отрывает взгляд от стола. «Фрея», — равнодушно произносит она, — «мы ждали тебя раньше». «Я была занята». Отмахивается та, включая режим певицы, которая крепкий орешек, так же безжалостна, как открывший ее человек. «Спросите Сабрину». «Певицы, которую не напугать ассистенткой». Хейден здесь? Он занят, отвечает ассистентка. Он здесь? Нет. Ушёл на совсем? Сейчас 6:00, но Хейден часто засиживается допоздна. Нет, но его не будет какое-то время. Ну а как же? Мы подождём, заявляет Харун. Фрей хочет сказать, что они могут проторчать здесь несколько часов. Хейдену нравится заставлять людей ждать точно так же, как он сам ненавидит ждать. Но Харон уже устраивается на кожаном диване. Натенейл садится рядом с ним. Ей они оставили место между собой. Фрейя садится и смотрит на дверь офиса Хейдена. Стальная, серая с ярко блестящей ручкой. Он может быть там. Может таким образом наказывать её, издеваться над ней или просто быть Хейденом. В первый раз он заставил их прождать 2 часа. Ассистентки ничего не объяснили, не извинились и даже не предложили воды. Хотите воды? спрашивает ассистентка, и Фрейд тут же становится лучше. Теперь, до сих пор, она хотя бы человек, которому предлагают воду. Только дурацкая девица спрашивает не её, а на Тониэля. Конечно, отвечает тот. С газом или без? Ассистентка заискивает словно на Тониэль знаменитость. И Фрейд понимает это потому, что он достаточно красив, чтобы сойти за знаменитость. А такого рода внешность в Нью-Йорке сородни с бывающим испророчеству? Что? переспрашивает Натаниэль. С пузырьками или без, уточняет ассистентка. М-м, с пузырьками, наверное. Минуточку, отвечает ассистентка, даже не поинтересовавшись, хотят ли Фрей и Харун воды, и уж тем более с газом или без. Ревность накрывает её мощно, внезапно и неожиданно. Фрея ревнует не из-за того, что Натаниэлю предложили воду. Она ревнует потому, что эта сучка с ним флиртует, а он принадлежит ей. Она его контактное лицо. И тогда-то Фрея понимает, что теперь не просто чувствует себя ответственной за Натаниэля. Он ей нравится. Трепет в животе нельзя полностью списать на ожидание встречи с Хейденом. Прошло уже столько времени с тех пор, как ей нравился парень, или она позволяла себе чувства. Ещё со времён Тая. Их свели давным-давно. Эти две восходящие звезды вырабатывали столько энергии, что могли производить тепло. Они играли в пару, навели немного шума, попали в несколько таблоидов. Таков был план, но парень действительно ей нравился. Они переспали в номере отеля стоимостью в две тысячи долларов за ночь, который получили в обмен на пост о новом баре на крыше. Следующим утром она проснулась и увидела, что он общается по фейстайму со своим парнем. «Тот помахал Фрея». «Не волнуйся», — сказал Тай, — «мы бисексуалы и у нас свободные отношения». Когда Фрея расстроилась, он пришел в замешательство. Но мы же повеселились, верно? И этот номер просто потрясающий. Может, перед уходом сделаем селфи на балконе? Она согласилась. Эту фотографию всё ещё репостили, фанаты считали Фрейю и Тая парой. Ассистентка возвращается с бутылкой Сан-Пеллегрино и одним стаканом. Один стакан? Серьёзно? Фрейя прокашливается. Ой, извините, вы тоже хотели воды? спрашивает ассистентка. Фрейя с удовольствием взяла бы эту контурную бутылку и засунула её в, да, отвечает Харун, без пузырьков. И мне, добавляет Фрейя. Хорошо, сейчас вернусь. Она сверкает улыбкой на Таниэло. Свистите, если вам что-то понадобится. Кажется, такое внимание смущает Натаниэля. Он даже не понимает, что с ним флиртуют. В этом городе полно людей, которые переоценивают свой талант, внешность и харизму. Какой человек, как Натенель, фиолетовый единорог. Спасибо, отвечает он ассистентке. Фрей смотрит на дверь офиса, закрытую, как и в тот день. Предательство редко становится достоянием общественности. Она была там внутри столько раз, что может мысленно нарисовать обстановку. Мраморный, тяжёлый, дорогой и холодный стол. На стене пластинки в рамках, фотографии, на которых Хейден изображен с настоящими сливками поп-музыки, Лулией и Руфус Кью, его протеже, и другими известными артистами и продюсерами Он с Канье и Кимон, с Джей, Боне и Боуи, и другими, которых он считал своими друзьями, или, если точнее, которых мог выставить своими друзьями. Граффити Компьютер обклеенный стикерами, потому что Фрей всегда находила это забавным. Когда дело касается работы с соцсетями, Хейден, несмотря на всю свою гениальность, технофоб, который не знает, как пользоваться компьютером. В этом компьютере есть папка с её именем. Увидев её впервые, она ощутила волну эйфории, как когда их видео впервые завирусилось или когда оно впервые набрало миллион просмотров. Наступило время передышки. Она почти достигла финишной прямой, после которой всё будет как надо. Она не знала, что в этой папке, лишь то, что это какое-то доказательство. Теперь она знает, что в ней. Практически всё. Ассистентки Хейдена отбирают каждое упоминание в прессе, каждый хит соцсетей, каждый пост с отметкой. Ещё там её аналитический разбор, контракты, имейлы и мамины, и все записи её голоса. Что касается финишной прямой, она либо стоит на месте, либо отодвигается. Фрейд подскакивает, впервые за долгое время понимая, что именно хочет сделать. "На тенель", шепчет она. "Мне нужно, чтобы ты пофлиртовал с ассистенткой". "Что? Пофлиртуй? Я как?" "Построй глазки, будь самим собой. Ты уже ей нравишься. Просто скажи, что нам пришлось уйти и пофлиртуй, чтобы она не задавала вопросов". Она поворачивается к Харуну. Твой парень, правда, мой самый преданный фанат. Она видит, как Харун колеблется, кривит лицо, но тут же исправляется. Да, нерешительно отвечает тон, а потом увереннее. Да, правда. Она входит в режим дивы. Только на этот раз это не игра. Она точно знает, что хочет сделать. Так да он бы хотел, чтобы ты это сделал. Идём. Ассистентка возвращается с двумя бутылками воды, осматривается. "Куда они делись?" спрашивает она на тенеаля. Он замирает. Фрейя попросила его пофлиртовать, но он не умеет. Он делал это лишь однажды, вроде как. Он вспоминает девушек-подружек, только это было так давно, до того, как он стал диким, но он будет флиртовать, потому что об этом попросила Фрейя. Попросяна встать на руки и покрякать, он бы и это сделал. Они ушли, отвечает тон ассистентки и для пущего эффекта хлопает ресницами. Но я ещё здесь, она улыбается, облизывает губы. Это точно. Возможно, он и умеет флиртовать. Фрея удалит себя из компьютера Хейдена. Это символический шаг, она это понимает, но он необходим, Хейден поймет. Она не может проиграть гонку, в которой отказывается участвовать. Он не сможет ее уволить, если она уйдет сама. Она направляется к компьютеру, щелкает мышкой и монитора жевает. Пароля нет, потому что однажды Хейден его забыл, и целых 20 минут ушло на поиски ассистентки, а потратить в пустой 20 минут для Хейдена сродни греху. На экране отражается его расписание. Несколько недель этого месяца обозначены её именем. Большинство других встреч вычеркнуто. Мама была права. Он полностью посвящает себя артистим, пока те покладисты. Но последние 2 недели были подкорректированы, оставленные ею пустые места заполнены. Имя Луллие вписано в 2 недели, следующие после его возвращения с острова. Фрей уверена, Лулия займёт все её 6 недель. Она не оставит пустых мест. Сначала Фрей удаляет себя из календаря, удаляет сеансы звукозаписи, удаляет сегодняшнюю встречу с доктором, удаляет всё. Что ты делаешь? спрашивает Харун. Ничего. Дай знать, если нагрянет ассистентка и веди себя тихо, шепчет она. Фрей закрывает календарь. На заставке фотография Лулии. Он как будто знал о приходе Фреи и оформил офис, чтобы поморочить ей голову. На рабочем столе несколько папок, каждая названа в честь артиста, с которым он работает. Лулия, Меланж, Руфус Кью и Фрея. Она открывает свою папку. Внутри хранится абсолютно все. Все, что она дала Хейдену. И все, что он забрал.